Исчезает, если удовольствие, которое заключает в себе первое или неудовольствие, которое заключает в себе последнее, соединяется с идеей о другой причине их, то и другое уменьшается, поскольку мы воображаем, что не один только Петр был их причиной. Доказательство. Это ясно прямо из определения любви и ненависти, которое...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 Теорема 49. Любовь или ненависть к вещи, которую мы воображаем свободной, должна быть при равной причине больше, чем к вещи необходимой. Доказательство. Вещь, которую мы воображаем свободной, должна быть представляема по определению седьмому часть первая сама через себя и без помощи других.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 Доказательство эта теорема доказывается тем же путем, как теорема 15, которую и смотри вместе со схолей к теореме 18. Схоли вещи, которые являются косвенными причинами надежды или страха, называются хорошими или дурными приметами. Далее составляя причину надежды или страха, Они, по определению надежды и страха в схоле II к теореме Ц-18, составляют причину удовольствия или неудовольствия. И следовательно, мы их любим или ненавидим, и по теореме 28 стремимся или применять их как средство к достижению того, на что надеемся, или удалять как препятствие или причины страха. Кроме того, из теоремы 25 следует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 Я не считаю, впрочем, нужным показывать здесь те колебания души, которые возникают из надежды и страха. Из одного определения этих аффектов следует, что нет ни надежды без страха, ни страха без надежды. Как я объясняю это более подробно в своем месте. Кроме того, надеясь на что-либо или боясь чего-либо, мы это любим или ненавидим. И таким образом, все, что мы сказали о любви и ненависти, Всякий легко может приложить к надежде и страху.